Анна Сафина, Татьяна Олейник, зуботолог по обмену или шире костик. Глава первая. Моргнув пару раз от слепящего света, приоткрыла глаза. Мне показалось? Или только что меня шандарахнуло током? Осторожно ощупав себя, убедилась, что живая здоровая, на ногах. Только волосы дыбом стоят. Зрение возвращалось медленно, получилось различить лишь расплывчатые очертания кабинета. Расстановка мебели изменилась, да и вообще все выглядело довольно странно. «Подай тряпку, риса! Че стоишь столбом, не видишь, слюна течет со рта!» Зычный мужской окрик заставил меня вздрогнуть. «Какая риса? Кто это так исковеркал мое имя?» Встряхнула головой, и, наконец, зрение ко мне полностью вернулось, открывая нереальное зрелище. Передо мной на каком-то железном допотопном стуле сидел мужчина в белом колпаке и халате. Или, скорее, сером. Мне показалось, или на ткани жирные пятна от еды. Слева от него в кресле сидел другой мужик с диким выражением лица и выпученными глазами. Руки его были прикованы кандалами к подлокотникам. Моргнув пару раз, пыталась прийти в себя, но странное видение все равно не исчезло. А слюна-то у него и правда обильно сочилась из уголка рта и стекала по шее на воротник старомодного камзола. — Риса, кариес тебе в рот, тряпку, говорю, подай! — от нетерпения прорычал, как я понимаю, врач. Проследив за его взглядом, я взяла со стола, возле которого стояла, серую ткань и, не раздумывая, отдала ему. — Что? ахнула, пытаясь остановить, когда он грязной холстиной по-варварски прошелся по лицу пациента. Отбросив несчастную тряпку на пол, врач взял стоматологическое долото и молоток. К слову, инструменты были покрыты ржавчиной и, судя по всему, не дезинфицировались после прошлых пациентов, а, возможно, вообще ни разу не обрабатывались. Я в ужасе наблюдала за тем, как это антисанитарное безобразие засовывают в рот больному, и ничего не могла поделать. Раздался звук удара металла о металл, его сопровождал стон боли и вздрагивание ног беловолосого мужчины. Теперь понятно, от чего его глаза вот-вот вылезут из орбит. Быстро закончив операцию по удалению зуба, странный доктор, больше похожий на мясника или коновала, бросил окровавленное долото на стол. «Ну все, тупица, теперь освободи клиента и проследи, чтоб заплатил. И не медика себе, чтоб не присвоила девица. Усекла? Я проверю». Погрозив мне напоследок пальцем, встал и отошел к другому столу, на котором стоял графин. Он налил себе в стакан прозрачной жидкости. Я подумала, что это вода, но резкий запах быстро убедил меня, что это спирт или его подобие. Морщась от отвращения, отвернулась от мерзкого зрелища и осмотрела ужасную конструкцию, отдаленно напоминающую стоматологическое кресло. Затем кое-как освободила пациента. «Это что получается? Я умерла и попала в ад? А это мой индивидуальный котёл? Горе-стоматолог адского разлива и его дикарская зубная хирургия? все таки не надо было грубить той вредной пациентке. Но как можно было промолчать, когда у тебя последний рабочий день перед отпуском, а в кабинет заявилась женщина, которая пропустила прием и уже месяц ходила с мышьяком под временной пломбой?» На предложение сходить к другому врачу, так как у меня полный коридор страждущих, она устроила скандал. Естественно, я не выдержала и грубо осадила ее. А в ответ получила кучу упреков и проклятья до седьмого колена. Похоже, вот оно и сбылось. «Уйти!» — промычал в этот момент пациент и протянул мне монеты. Посмотрев на него, я поняла, что с челюстью что-то не то. Она была выдвинута вперед и полностью не закрывалась. Но возвращать его обратно в кресло, чтобы вправить вывих, я даже не подумала. Мои мысли занимало необычное строение зубов пациента и неправильный прикус. Это где такие клыки отращивают? Местная аномалия? Не будь я скептиком. Подумала бы, что это вампир или обортень Удивленно выпучив глаза, молча забрала две золотые монетки, а после наблюдала за его бегством. Только пятки сверкали. Бедолага, наверное, было больно. А рот так и остался открытым. Вспомнила запоздала. Ну, ничего, клыкастый мужчина скоро вернется, иначе не сможет есть, да и слюна будет постоянно течь, как у бульдога. Глянув на золотые монеты вместо медных, отдала их, получается, своему начальнику. «Почаще бы к нам приходил первый лорд, Я об давно себя поместье построил». Довольно крякнув, он сунул их в карман. «Первый лорд?» Это что, был мужчина из знать? Боже, если такое варварское отношение к белой кости, даже боюсь представить, какое обслуживание получают простолюдины. За несколько минут до попадания в другой мир. Да сколько же можно? За неделю стоматологическая установка сломалась уже в третий раз. Впору беспокоиться, как бы она не развалилась прямо под очередным пациентом. Потом скандала не оберешься. А виноват кто будет? Конечно же я, Раиса Синицына. Звонок медтехнику ничего не дал. Он, гад такой, отбрил меня, сказав, что приедет только завтра утром. А сейчас мне что делать? Как людям зубы лечить? Это беспредел какой-то. Понабирают студентиков, а мы страдай. Шум нервозной толпы за дверью нарастал. Вот-вот начнется очередной скандал. Обреченно вздохнув, закатила глаза к потолку. Несмотря на то, что у меня стаж четыре года, Некоторые думают, что я практикантка. Хотя, так даже лучше. Что взять бестолкового студента? Он же только учится. Приложив ухо к двери, прислушалась к разговорам недовольных пациентов, пытаясь понять, стоит ли вообще объяснять людям, что случилось, или лучше не показываться им на глаза. Может, вообще притвориться мёртвой? «Вы за кем стоите?» «А, вот и первый звоночек будущей перебранки среди беснующейся толпы». «Я об талону мне через пять минут заходить». «Вообще-то, я уже час стою, жду своей очереди, так что будете за мной», — встряла в разговор нервная женщина. «Тогда какой смысл в талонах, если такие, как вы, лезут без очереди?» «Я с острой болью, а вы можете и подождать». Аргумент не подействовал. За дверью началась перепалка. «Сразу поняла, что если я сейчас сообщу об отмене приема, Мне устроят линчевание прямо на месте. И как назло, медсестра ушла на больничный, так что я уже второй день работаю в этом дурдоме одна. Печаль-беда, ведь лечить в четыре руки гораздо удобнее, да и быстрее в два раза. Да и потом, Леночка, моя помощница, удивительным образом умела успокаивать бунтующий народ. Даже я иногда ее побаивалась. С двадцатилетним стажем за плечами она любого могла поставить на место при этом не нахамив. «Будь Лена сейчас здесь, я бы отправила ее на передовую, разбираться с оккупантами коридора и прохода в кабинет. А вместо этого сидела и не знала, как выйти сухой из этой ситуации. Ладно, сама починю свою старушку. Опять, наверное, санитарка мыла полы и задела провода. Да и гарантия на стоматологическую установку закончилась лет десять назад, так что хуже точно не будет, если я сама все исправлю». Собравшись с мыслями, стала вспоминать, что ломалось в прошлый раз. Покумеков решила сначала проверить провода, идущие от кресла к компрессору. Может, там что-то не контачит? Как раз месяц назад Людмила Петровна выдернула их легким движением швабры. Наклонилась и сразу увидела, что так оно и есть. Ну вот, а я переживала. Всего-то и нужно вставить их обратно. Взяв в руки провод, внимательно осмотрела его конец, чтобы понять, в каком положении нужно втыкать затем прицелилась и попыталась попасть в гнездо. Чёрт! Дотянуться не получилось. Нужно было снять крышку с подставки, где находились все внутренности механизма. Это уже сложнее. Держа провод в одной руке, умудрилась отковырять крышку другой. Убрала ее в сторону и задумчиво стала смотреть на мишенину из проводов, трубок и двигателя. Вдобавок к вырванным проводам потек конденсат. И как только я сняла крышку, вода, скопившаяся в коробе, хлынула к моим ногам и замочила новые балетки на тонкой подошве. Коварная влага добралась даже до капроновых колготок. «Доктор, ну сколько можно ждать?» Дверь резко распахнулась, в образовавшийся проем просунулась недовольная физиономия женщины, напугав меня не только громким голосом, но и внешним видом. Вздрогнув от неожиданности, я уронила провод, который все это время держала в руке. И он упал прямо в лужу. А рубильник-то я не выключила. Только я успела подумать, когда раздался громкий треск, и меня отбросило к стене. Ни боли, ни страха я не почувствовала. Даже толком не поняла, что произошло. Просто раз, и я уже неизвестно где. Вот это попадос! Вместо своего рабочего кабинета я стояла непонятно где. Перед верзилой в грязном халате мясника, который когда-то был белым. Но это не точно. И тряслась от страха. А может от того, что всего пару минут назад меня нехило так шандрахнуло током. «Это ад, а вы мой надзиратель?» Аж саму взбесило, как жалобно прозвучал мой голос. Горе-стоматолог со стуком поставил стакан на стол скривился и закусил лежавший там же засохшей коркой хлеба. «Будь на нем тараканы, — подумала, — он бы заживал вместе с ними. Би!» «Вот вроде в чувство себя приводила и я, а бред несешь ты! Слышь, чучело, зубы мне не загова!» Оглушительный стук в дверь не дал ему договорить. Кто-то по ту сторону барабанил изо всех сил, ручка двери постоянно поворачивалась. Словно нетерпеливый вот-вот вырвет ее с корнем и вломится к нам в кабинет. Это ж как должно было приспичить! «Хватит там заливать, меня кто-нибудь принимать сегодня будет!» донесся зычный мужской бас, а следом за ним женский дряхлый голосок. «А ну, отойди! Сейчас моя очередь!» «Ишь ты! Лезут тут всякие мохнатые вперед ветеранов!» «Да ты знаешь, что я в эльфийской войне участвовала!» Несла какую-то чушь бабка, видимо. «Какая еще война старая, не выдумывай!» Недовольно пробурчали или даже зарычали ей в ответ. Я с опаской глянула на зубного врача местной зоны своего заточения и на всякий случай пошла открывать захлопнувшуюся дверь. «И еле успела отскочить!» Так как кто-то навалился с той стороны, а после с силой почти вбежал внутрь и быстро сел в кресло. Я, раз уж так меня свыше наказали, резво, пока никто из клиентов не опомнился, захлопнула дверь перед другими страждущими. Снаружи раздался гомом. Споры. все как всегда. Локации меняются, а люди нет. Да и люди ли это? У этого мужика в кресле что, синяя кожа? Или это так свет флуоресцентных ламп на него падает неудачно? Хотя никаких ламп тут нету. Единственный источник света — это грязное окно. Значит, все таки кожа. «Вырывайте, доктор!» Пациент попался сознательный. Сам себя пристегнул, сам рот открыл, даже зажмурился. Я посмотрела на берущего в руки инструменты этого коновала. Вот хоть убейте, язык его врачом назвать не повернулся. Одним словом, коновал как есть. А инструменты все еще в крови от прошлого пациента. О, а что за антисанитария? ну кориска под подсоби. Прокуренным голосом позвал меня этот демон-начальник. Он же из ада, верно? В общем, решила пока помалкивать. Ведь должны же здесь быть какие-то правила, законы. И почему мне вообще никто ничего не объяснил? За что сослались сюда? Так, в размышлениях о своей земной жизни, я и провела весь оставшийся рабочий день. За какие грехи мне досталось такое наказание? Ну, соседу дядь Коле пожелала спиться. Так оно ему и в радость. Баб Маша из соседнего подъезда могла, конечно, проклятье наслать. Она та еще любительница магии и экстрасенсов. Но мы вроде бы последние два месяца не пересекались. «Ну все, можешь идти. На сегодня у меня один пациент остался. Я его сам приму». Как-то подозрительно сверкая глазами, вдруг начал выпроваживать меня мужик, который весь день на меня орал, брызгая слюнями и задыхаясь от моей тупости. Я относилась ко всему с иронией. Таких неучей и бездарей у нас в медакадемии еще на первом курсе отсеивали. И как его в аду допустили существ лечить? За несколько часов я, в принципе, догадалась, что все клиенты — ну никак не люди. Отнеслась философски и без восторга. А вот строение их зубов я бы поизучала, ежели дадут. «Куда идти?» — посмотрела на него с вытращенными глазами, надеясь, что он хоть немного прояснит ситуацию. «Ну-ка, рископоть сюды!» Поманил пальцем с неостриженным ногтем, под которым столетний слой грязи. Пришлось подавить приступ тошноты и двигать ногами. «Настойку мою не трогала, а? Признавайся!» От его крика аж уши заложила, но я лишь отрицательно покачала головой, стараясь сильно не разглядывать его и дышать через раз, ибо вонь перегара и немытого тела вызывала болезненный спазм желудка. Это еще хорошо, что я пообедать не успела. Кстати. «Насчет еды?» «Значит, химикатов нанюхалась. Хотя глаза вроде чистые. Тьфу ты!» «Так и знал, что надо было с первого лорда двойную оплату брать. Все ж тебя его молнии знатно шандрахнуло. Убить, конечно, не убил, а голову все-таки повредил. Хотя у тебя и так ума, кот наплакал!» Усмехнулся. «Забыла уже, где живешь?» В ответ я вжала голову в плечи и едва заметно кивнула. Распринимает за дурочку, так хоть пусть помогает. Сейчас выйдешь и из здания налево. Твой домишка самый первый. Ну все, иди давай. Завтра с утра, чтобы с первыми петухами пришла. Иди, не порти мне настроение. Половину его речи я прослушала. Как про дом услышала, так сразу же бросилась к двери. Вышла на улицу, толком не рассмотрев здание, и в первую очередь сделала глубокий вдох. Но... Вместо глотка свежего воздуха ветер донёс до меня отвратный запах нечистот. Это действительно ад. Иначе почему тут так воняет? Переждав очередной приступ тошноты, оглянулась по сторонам. Слева действительно стоял дом. Вот только это скорее сарай, а не приличное место жительства. Ну я я непривередливая. Главное, чтобы лечь поспать, где было. Торопливо вошла внутрь и сразу осмотрелась. Гнилые доски пола, обшарпанные стены, грязное зеркало в углу. «Ну-ка, что там у меня на лице болит?» Наверняка ударилась при падении. «Батюшки!» — закричала, как только увидела свое отражение. «Что за чудеса! Неужели в аду выдают новые тела? Да еще такие юные, прям кровь с молоком! Была кореглазой брюнеткой, а стала зеленоглазой блондинкой!» Это что же получается? Я не умерла и живьем попала в ад, или не в ад? Поди, разбери. Вспомнила, как Коновал говорил о том, что какой-то первый лорд ударил меня молнией. А на работе меня током шибануло. Может, это как-то связано? Разум цеплялся за малейший шанс, что я все-таки еще жива, и у меня есть возможность вернуться домой. Может, попросить меня еще раз молнией ударить? Вероятнее всего, тот самый лорд сможет объяснить, как так вышло. С его вывихом челюсти что-то подсказывало, что мы еще встретимся. Так, за раздумьями, сама не заметила, как за маленьким, грязным окном быстро стемнело, и я толком не смогла разглядеть свое жилище. На ощупь нашла подобие кровати и, как есть, завалилась спать. В такой ситуации мне бы всю ночь лежать и вздрагивать от каждого шороха. Но нет. Стоило телу принять горизонтальное положение, как мозг тут же отключился.